Дождь с колбасой Ночью начал накрапывать дождик. Я проснулся, прислушался, вылез из кают и порылся в рундуке в поисках тента. Кокпит на Аргоше не самоотливной, поэтому небесная водичка имеет свойство очень быстро превращать его в некое подобие ванны. Если не принимать никаких мер, то через какое-то время вода поднимется до того уровня, что начнет переливаться в каюту. Поэтому я накинул тент на опущенный гик, тем самым соорудив некое подобие палатки над кокпитом. С глубоким чувством удовлетворения от отлично выполненной работы я полез обратно в спальник. Только пригрелся, как прямо над головой бабахнуло. Началась гроза. Причем до этого не было слышно никаких отдаленных раскатов, что несколько странно. Короче говоря, гроза налетела внезапно сопровождаемая сильнейшим ливнем с резкими порывами ветра. Молнии засверкали одна ярче другой, а раскаты грома слились в одну сплошную канонаду. Впору было бы испугаться, подумать о торчащей мачте, об отсутствии громоотвода и какого бы то ни было заземления, но от этих мыслей меня отвлек лопнувший по шву тент. Потоки воды хлынули в кокпит. Мне ничего не оставалось, как начинать отчерпывать воду. Для этой цели у нас была приспособлена пятилитровая баклажка из-под воды с обрезанным верхом. Я, конечно, не засекал время, но мне показалось, что прошло около получаса, прежде чем ливень начал затихать, и ему на смену пришёл мелкий моросящий дождь. громы и молнии тоже прекратились и теперь слышались где-то вдалеке. Я расслабился. Как оказалось, зря. Осмотрев порванный тент, я увидел, что он разошёлся не по шву, как я думал раньше, а по месту сгиба, там, где были самые сильные потертости. Другими словами, его можно было попытаться реанимировать. В ящике с инструментами у меня был запас серого сантехнического скотча, которым я и проклеил шов. Пару слов о тенте. Это был самый дешевый тент из магазина Le Roi Merlin. Пока он был новый, воду не пропускал, но со временем стал течь по всей площади. Уже после этого путешествия я попробовал использовать обыкновенную толстую полиэтиленовую пленку. Единственный вопрос, который я себе еще долго задавал впоследствии – почему я не сделал этого раньше? Одни преимущества из серии «Дешево и сердито». Причем, чтобы не дырявить пленку под завязки, я просто вложил по краям маленькие камушки и крепко привязал их шнурком. Так вот, только я закончил ремонт, как вновь зарядило, как из ведра. Уйти в каюту я не решался, так как старенький тент протекал. Не сильно, но достаточно для того, чтобы минут за пять в кокпите набиралась вода, которую уже пора отчерпывать. С небольшими перерывами так продолжалось всю ночь. Один раз проснулся Олег, сначала он поинтересовался сонным голосом. «Там что, дождь начался?» Так как это было уже где-то часа в три, полчетвертого, я с надеждой ответил. «Да нет, вроде кончается уже». «Помочь?» «Нет, я сам». «Почему-то произнес я». С рассветом, в связи с прекращением дождя, я наконец закончил свое сантехническое дежурство. Спальник как-то особенно приятно окутал меня своим теплом, и я моментально выключился. Но ненадолго. Разбудил меня голос Олега. «Здравствуйте». «Кто где?» «Какой один на реке?» — А, Роман. Да, здесь, спит еще. — Кто там? — спросил я Олега. — Да, какие-то мужчины, двое, тебя спрашивают. — А что хотят? А я откуда знаю. Сейчас. Я с большим трудом, превозмогая себя, вылез из спальника, а потом и из каюты. Оказалось, что двое местных жителей, увидев Аргошу, пришвартованную на другой стороне залива, захотели познакомиться с автором телевизионного сериала «Один на реке». К этому времени в эфире уже шли около 50 серий, снятых мной за предыдущие годы. Так что личность моя была широко известна в узких кругах. Мы с Олегом залезли в тузик и погребли к противоположному берегу навстречу. Познакомились, поговорили. Из всей беседы мне больше всего запомнилась одна фраза. «Мы всю жизнь живем здесь, на берегу Дона. Всю жизнь мечтаем как-нибудь выбрать время, взять лодку и отправиться в путешествие вниз по течению. «Всю жизнь мечтаем, а ты взял и сделал». Пока мы беседовали, вновь заморосил маленький дождик. Олег с ребятами засобирался в магазин подкупить что-нибудь вкусненького, а я в каюту. Для этого мне надо было перебраться на противоположный берег к лодке. Олег решил тоже переодеться в цивильное, да и деньги надо было взять. Мы вернулись на Аргошу, я сразу полез в спальник, а мой товарищ переоделся, взял деньги и погреб к ожидающим его подраскидистой Ивой новым знакомым. Мне показалось, что я только-только прикрыл глаза, как услышал звуки причаливающей к борту лодки и чертыхающегося Олега. Что-то там про грязь, дождь, глину. С я никак не мог разобрать причину его недовольства. Но стоило мне выглянуть наружу, как все сразу же стало понятно с трудом сдерживая смех я посоветовал своему напарнику прежде всего вымыться а потом уж залезать на борт дело в том что олег в своем цивильном наряде был с ног до головы вымазан в грязи мало того его одежда источала дичайшую смесь ароматов болотной тины и копченой колбасы понимая что моя скромная улыбка может показаться обидной я изо всех сил старался казаться серьезным но как всегда бывает в таких ситуациях Мои старания привели к противоположному результату. Я не удержался и расхохотался. Да так, что до сих пор чувствую некоторую неловкость от своего поведения. Но что удивительно, Олег не обиделся. Просто с удивлением смотрел на меня некоторое время, а потом и сам засмеялся. В общем, ничего сверхординарного не произошло. Затарившись продуктами, в том числе и копченой колбасой, В своем любимом сельском магазине Олег в приподнятом настроении подошел к привязанному за корягу Тузику. Лихо закинув пакет с едой на сиденье, он сделал шаг, чтобы отвязать лодку. Единственное, что не было им учтено, это то, что береговая глина от дождя превратилась в натуральный каток. Естественно, Олег поскользнулся и со всего маху ушлепнулся в эту самую глину. Но прежде чем подняться на ноги, он скатился по скользкому склону прямо в реку. Здесь движение остановилось, и Олег вновь попытался встать во весь рост. Но не тут-то было. Дно в этом месте было сильно заилено и конечности Олега буквально застряли в этой субстанции. Дальше хуже. Олега начала засасывать, ну, прямо как в болоте. Все же, используя всю свою недюжинную силу и упорство, ему удалось высвободиться из чавкающих объятий и отвязать причальную веревку. Правда, в процессе он еще пару раз оступился на скользком берегу, но грязи на одежду это добавила не сильно, так как чистого места на ней и так уже не было. В довершении всего Олег не удержал равновесия при посадке в лодку, поэтому в этот раз он шлепнулся непосредственно на кулек с продуктами и копченой колбасой. В таком виде я его и увидел. Пока Олег стирал свой парадно-выходной костюм, я достал немного потерявшую свою форму колбасу. В чистом виде, то есть без примеси, запаха тины колбаса источала великолепный аромат. Учитывая крепкий и здоровый сон на свежем воздухе под стук дождя по крыше каюты, на отсутствие аппетита я пожаловаться не мог. Колбаса пошла на ура. Пол палки я уговорил сам, а потом присоединился чистый Олег. Посидели еще немного в кокпите, но тут вновь пошел дождь. Пришлось спешно натягивать тент и залезать в каюту. Но только я уютно угнездился в тёплом спальнике, как чувствую, в животе что-то заурчало. «Колбаса!» — подумал я и оказался прав. Буквально через несколько мгновений счёт пошёл на секунды. А ведь надо было вылезти из каюты, выбраться из-под тента, добраться до берега и добежать до ближайших кустов. Под дождём. Вернее, уже под ливнем. И так несколько. Да что там несколько, много раз в течение пары часов. Конечно, мой разум все хотел свалить на качество колбаски. Но, положа руку на сердце, дело было не в этом. Как говорил Пятачок в мультфильме про Винни-Пуха, кто-то слишком много съел. А что же Олег? Его губы не тронула даже тень улыбки. А во взгляде не читалось ничего, кроме искреннего сочувствия. После трехдневного отсыпания в каюте дождь наконец закончился. Мы, обалдевшие от лежания, отвязали швартовые концы. Кстати, именно эти три дня вынужденного безделия выявили два основных недостатка конструкции моей лодки. Первое. Не самоотливной кокпит. Казалось бы, мелочь. Но эта мелочь заставляет каждый раз во время дождя натягивать тент. Или, другой вариант, постоянно отчерпывать воду. Но так как тент у нас, скажем так, немного прохудился, то я вынужденно использовал оба варианта – и тент, и черпак. Второе. Высота каюты не позволяет сидеть, не пригибая голову. Вот уж ерунда, подумаете вы. Да, ерунда, если не проводить в лежачем или согнуто-сидячем положении трое суток. Уже на вторые сутки эта ерунда таковой не кажется. ну да ладно. Все когда-нибудь заканчивается, закончился и дождь. Впереди село Костомарова.